Надеюсь, вы понимаете, что вам ничего не грозит, заявила Ливана. Я лишь хочу убедиться, что знаю правду. Доктор Элиот стояла посреди тронного зала. Обычно заседания проходили в присутствии всего королевского двора, но не зная того, что известно доктору Элиот, Ливана не могла позволить людям услышать её показания. Она даже выпроводила свою личную стражу в коридор. Меньше всего ей хотелось, чтобы Эврит узнала случившимся, а доверять нельзя было даже самым надежным стражникам. Поэтому в зале находились лишь она и ее главный маг Сибил Мира, прятавшая руки в рукава белоснежной мантии. «Я сказала вам все, что знаю, моя королева», – ответила доктор Эллиот. «Да, но…» – ходят слухи. Уверена, вы тоже их слышали. Слухи о том, что принцесса Селена выжила». Что вы, первая, кто осмотрел тела, скрываете информацию о найденных останках? Я ничего не скрываю от вас, моя королева, Либана терпеливо вздохнула. Она была моей племянницей. Я имею право знать правду, доктор. Если она жива, то я очень расстроюсь, если это от меня скрыли. Вам известно, что я любила её как собственную дочь. Доктор Элиот сжала губы и серьёзно посмотрела на Либану. Я уверена, что жизнь принцессы очень важна для вас, моя королева, осторожно произнесла она. Но я видела тело после пожара. Боюсь, было уже слишком поздно. Её нельзя было спасти. Нельзя было спасти, Ливана подалась вперёд. Значит, она была ещё жива? Доктор Элёт помедлила и ответила: Пульс был очень слабым. Это указано в моём отчёте, ваше величество. Но после того, как я прибыла, Она скоропостижно скончалась. Я была свидетелем того, как её сердце остановилось. Она умерла. Ливана сжала подлокотники трона. Где это произошло? Когда остановилось её сердце, она была в детской. Да, моя королева. Были другие свидетели. Кто-нибудь может подтвердить ваши слова? Доктор Элиот открыла рот, чтобы что-то сказать, но промолчала. Я Да, моя королева. В то время небо дворец уже приехал доктор Логан Таннер из медцентра. Ливана выгнула бровь. Доктор Логан Таннер? Я с ним не говорила. При всём уважении, моя королева, я уверена, что у вас есть более неотложные вопросы, чем расследование этого трагического происшествия. Доктор Таннер не скажет ничего, чего бы вы не слышали от меня. Как вы верно заметили, я первая увидела тело принцессы и могу утверждать, что она мертва. Глядя на доктора Эллиот, Ливана почувствовала, что от нее исходят волны самодовольства. Она выглядела взволнованной, но при этом уверенной. Она что-то знала, и это разозлило Ливану. «При всем уважении», – медленно повторила Ливана, – «нет более неотложного вопроса, чем жизнь моей племянницы, нашей будущей королевы. И если она выжила, и вы это скрываете?» То это серьёзное преступление, предательство короны. Самодовольство доктора как не бывало. Она опустила голову. Мне жаль, если я скорбила вас, моя королева, и я понимаю ваши опасения по поводу этих слухов. Просто не могу сказать больше, чем мне известно. Мне бы очень хотелось, чтобы слухи были не безосновательны и чтобы наша дорогая принцесса выжила при пожаре, но боюсь, это не так. Ливана откинулась на спинку и впилась ногтями в широкие резные подлокотники трона. Наконец она кивнула. Я верю вам, доктор Элиот, и приношу извинения за доставленное неудобство. Вы преданно служили нам долгие годы, и это не останется незамеченным. Доктор Элиот поклонилась. Благодарю, моя королева. Ливана отпустила женщину, дождалась, когда тяжёлые двери захлопнутся, и только тогда заговорила снова. Как ты думаешь, Она лжёт, Сибил. Боюсь, что да, моя королева. В её поведении было что-то подозрительное. Я тоже заметила. Что нам делать? Сибил вышла перед троном. Мы должны раскрыть правду о последствиях пожара. Если её высочество жива, вы наша королева и единственная родственница ребёнка, вправе знать об этом. Иначе как вы можете защитить её от других подстерегающих её опасностей? Серые глаза Сибил сверкнули, когда она произнесла последнюю фразу. Наверное, главный маг знала, почему Левану так интересовала смерть Селены. Но Леван сомневался, что Сибил эта правда тревожит. В конце концов, она сама выбрала Сибил среди кандидатов с куда большим опытом. Иногда Левани казалось, что из всех приближённых лиц только Сибил действительно верна ей. Полагаю, доктор Элиот сомневается, что моя заинтересованность в судьбе Селены продиктована любовью и заботой. Как нам убедиться, что она сказала всё, что знала? Сибилла улыбнулась. Мы маги умеем извлекать информацию даже из тех, кто не желает ею делиться. Возможно, мне стоит встретиться с доктором Элиотом для приватной беседы. Леванул ставилась на неё. И ей хотелось бы больше знать об этих техниках, но она понимала, что пойдёт на всё, лишь бы узнать правду о своей племяннице и о том, что в тот день произошло в детской. Максибель выглядела невозмутимой. "Хорошо", ответила Либана, выпрямившись. "Думаю, это необходимый шаг, хотя я сомневаюсь, что остальные сотрудники центра поймут нас". Мы заставим их понять. В конце концов, доктор Элиот первая осмотрела ребёнка, но не смогла спасти его, хотя обнаружила пульс. У нас есть все основания подозревать неладное. Вполне логично, что мы хотим расследовать это тело. Чувствую, что тревога слабеет, Ливана кивнула. Ты абсолютно права. Она впилась ногтями в резные узоры на подлокотниках трона. Как только мы узнаем всё от доктора Элиот, думаю, стоит побеседовать с Логаном Танером. Я хочу знать всё о последствиях пожара. Сибил поклонилась. Я позабочусь об этом, моя королева. На следующий день Сибил встретилась с доктором Элиот. Ливана ждала доклада, но шли дни, а доктор не сообщила им ничего ценного. Спустя 2 недели, прежде чем Ливанул спела просить второго доктора, Логан Танер Неожиданность сейчас